занятой сбором информации в королевской столице, аура, занятая постройкой базы в лесу, а также мы с Норбералу. Не просто принять тот факт, что высшее существо выполняет работу, которую должны выполнять мы. ха ха что жизнь извини,